Никогда еще на просфору не давило так сильно. А тут вещи вокруг словно бы сговорились. Давило растущее напряжение, давило крохот ног шагающих големов, давили собственные свинцовые установки в голове, словно навалившиеся мраком и ставшие еще тяжелей, давили наконец высокие потолки и своды горного Хмельхольма. В первый приезд столь головокружительные, а теперь абсолютно иные, падающие на сознание непомерным весом. Просфора в легкую, но все равно с опаской миновала Големов. Как всякий житель семи городов, Попадамс знала, что глиняные стуканы вообще не могут ни чувствовать ее, ни даже обращать внимание, как такового и внимания-то у них нет. Девушка всегда гадала, как тогда они вообще ориентируются в пространстве. Потом кто-то объяснил ей, что големы видят лишь нечеткие магические силуэты, почти как пресловутые гомункулы, воспринимающие мир комплексом магических следов или собаки фейерверком запахов. И вот сейчас все восприятие этой армии, словно даже на ум Просфория отказывалось приходить, направлено было явно на другую задачу. С большим трудом сосредоточившись, просфора двигалась по опустевшему залу, опустевшему настолько, что обычные шаги ее гремели погромче големов. В этой неестественной тишине голем Анимус под лестницей одиноко взирал в пустоту, уменьшаясь по сравнению с исполинскими сводами. Плана у попадамска как такового не было. Что вообще можно придумать, когда не знаешь, чего ожидать? Но заднего хода давать уже не хотелось. Куда теперь денешься, раз хотя бы маленький маячок возможности? Перед Просфорой он горел даже в самые понурые и туманные дни. Светился бледно желтой надеждой, и где-то вдалеке. Может, что-то да и выйдет? Девушка знала только, что ей снова нужно вниз. Жуткие черепа невероятным образом тянули к себе, хотя... При одной мысли о них Просфоре хотелось убежать, забиться в темный угол и свернуться клубком, а еще там был скелет той драконихи, что она не смогла спасти. Просфора чувствовала, что все решится там, и шла. Наверняка в горном Хмельхольме был сто и один другой спуск, ведущий под землю, в нужное место. Но девушка помнила только один через кладбище големов, сейчас, видимо... Опустевшая и от этого почему-то становилась еще страшнее. Взгляду было не за что уцепиться, деталей не хватало, и такое огромное пустое пространство размылось, словно вода смешалась с краской. Попадамс просто шла на автомате, хорошо, что еще не забыла дорогу до кладбища. И тут, внимание ее совершенно случайно, привлекла маленькая фигурка, сидевшая у колонны. Взгляд сперва схватился за нее просто так, по инерции. И только позже Просфора увидела, что это Тедди. Курс ее тут же сменился. Подойдя ближе, девушка подумала, что мальчик плачет, но тот просто сидел, смотря в пустоту. При этом моментально заметил Просфору и проговорил, не поворачивая головы. «Это началось, да?» Ответ, в принципе, не требовался, но зачем-то попадам сказала «да». «Да». «Я боялся, что пол идет из-под ног». Вялым голосом будто бы оправдывался за полугоризонтальное положение Тедди Теодор. А потом он вроде действительно стал уходить. Тедди Тмин не боялся, это было видно по глазам, слышно по голосу, и в конце концов просто ощутимо просто не понимал, что происходит и что делать дальше. В голове не укладывался этот новый кусочек реальности, который хотелось выдрать, смять и выкинуть прочь. Просфора молча смотрела на мальчика и все больше ловила себя на мысли, что будто бы стоит перед зеркалом, смотря на свое отражение. Она тоже не понимала, как быть, как быть, если она просто просфора, не мэр Кейзер и кто-нибудь еще. В такие моменты все слова и попытки Альвио доказать обратное, мол, все у тебя получится, казались колючими сорняками, не только засорявшими сознание, но и ранящими его до крови. Просфора и так постоянно резал из себя до крови, гуляя по свинцовым ножам комплексов и разбивая голову о непомерной задаче. Правда, потом просто вытиралась и шла дальше. Резко вернувшись в настоящее, девушка присела на корточки. «С трудом. Ноги не хотели идти. Ноги не хотели гнуться. Иди на кухню». На последнем слове папа Дамс вздрогнула. «Тут нечего делать. А как вы? Справлюсь как-нибудь», — призналась она. «Не в первый раз, хотя сомневаюсь, что в этот раз удержу целое небо». И она пошла. С каждым шагом все сильнее и сильнее, заглушая внутренние блокировки, зажимавшие уверенность в непосильные тиски. Заглушала до боли барабанных перепонок. На ворота кладбища с изображениями големов смотреть не было никакого желания. Но идти с закрытыми глазами тоже не вариант. Попадамс просто вздохнула и расслышала шаги за спиной. — Я провожу вас на ходу объявил запыхавшийся Тедди Теодор до того места, куда вам надо. Кладбище действительно пугало пуще прежнего. Теперь здесь не было големов, никогда не умиравших трупов, зато пустота и тишина казались такими густыми, что спирало дыхание. В воздухе носилось нечто непостижимое, будто бы эхо от голосов вечно немых големов, Звук их плача и просьб, произнесенных с придыханием обреченных. Просфора и Тедди тоже старались не задерживать взгляд. как можно быстрее хотелось покинуть это место, избавиться от зловещего ощущения присутствия чего-то иного, хотя разум подсказывал театральным шепотом «нет здесь ничего такого, лишь фантомные, ничем не обоснованные мысли и эмоции». Магический лифт-подъемник показался настоящим спасением. Просфоры и Тедди молча спустились под землю, даже там, в литейных, совсем недалеко от шахт, стало значительно тише. Звуки словно осторожничали, чтобы не разбудить тишину. Печной жар никуда не делся. Лоб девушки взмог почти мгновенно, белая блузка тоже не выдерживала. В отличие от первого раза, Сейчас у попадам появилась возможность внимательно осмотреться. Среди инструментов наковален куч угля и обвалившийся в тот раз породы. Девушка увидела нормальный спуск вниз, прикрытый ширмой тьмы. «А вот теперь точно иди». Рукой она остановила Тедди, хотевшего сунуть голову подальше. «А вы спуститесь еще ниже?» Просфора кивнула. «Но зачем?» потому что там кое что ужасное ты дидмин перемялся с ноги на ногу почему вы так уверены потому отчасти оно там по моей вине и мне сказал об этом дракон и она расстегнула верхнюю пуговицу на блузке точнее дал почувствовать и что же это такое не знаю точнее не знаю что они с этим делают Это можно предотвратить? Не знаю. Девушка не смотрела на мальчика только в темноту тоннеля. Так зачем тогда пробовать, заключил Тедди Теодор. Если ничего не понятно, и мы... Мы... Ну ведь... Мы... Можем спорить с Кейзером? Он словно открыл шлюз, Для всех внутренних – холодом скребущих комплексов. Не знаю. Уже чуть не рассмеялась девушка. Просто потому, что надо, понимаешь? Мальчик помотал головой. Вот и я не особо. Вздохнула Просфора, сделав еще один шаг через себя. Оставалось сделать лишь шаг в темноту.